Записка по прямому проводу Народному секретариату Украинской Советской Республики. По поручению Совета народных комиссаров Народный комиссар Сталин. Позавчера, 22 февраля, получили от германского правительства тяжкие, можно сказать, зверские условия мира, причём немцы требуют принятия этих условий в 48 часов. Одновременно немецкие отряды наступают на Ревель и Псков, угрожая Петрограду, а наши войска окончательно отказываются от сопротивления. Известны ли вам эти условия, я не знаю. Мы их передали всюду по радио. Сообщаю главные из них. Пункт 4. Россия заключает немедленно мир с Украинской народной республикой. Украина и Финляндия незамедлительно очищаются от русских войск и Красной гвардии. русские военные суда Чёрного моря и так далее должны быть немедленно переведены в русские гавани и оставлены там до всеобщего заключения мира либо разоружены. Торговое мореплавание в Чёрном и других морях возобновляется, как это было предусмотрено в договоре о перемирии, а чистка от мин начинается немедленно. Пункт 3. Лифляндия и Эстляндия немедленно очищаются от русских войск и Красной гвардии и занимаются германской полицией вплоть до тех пор, пока устройство страны не гарантирует там общественной безопасности и государственного порядка. Все жители, арестованные по политическим основаниям, должны быть немедленно освобождены. Пункт 5. Россия по мере своих сил сделает всё, чтобы немедленно обеспечить Турции планомерное возвращение ей восточных анатолийских провинций и признаёт отмену турецкой капитуляции. Дальше идут пункты о торговом договоре, в основу которых положен известный вам договор Старой рады с Австро-Венгрией. Вообще нужно сказать, условия неимоверно зверские. Нам кажется, что пункт об Украине означает не восстановление власти Винниченка, которая сама по себе не представляет для немцев ценности, а весьма реальный нажим на нас, рассчитанный на то, чтобы мы с вами согласились принять договор Старой рады со страной Венгрии, ибо немцам нужен не Винниченко, а обмен фабрикатов на хлеб и на руду. Настоящее положение в связи с наступлением немцев и бегством наших войск мы оцениваем так: Свергнув своих империалистов, мы, благодаря медленному темпу революционного движения на западе, неустойчивости наших войск и неслыханному хищничеству немецких империалистов, попали временно в лапы чужеземного империализма, против которого мы должны теперь же готовить силы для организации отечественной войны, в надежде на развязывание революционных сил на западе, являющееся, по нашему мнению, неизбежным. Для такой подготовки необходима минимальная передышка, которую мог бы дать даже зверский мир. Делать иллюзии нельзя ни в коем случае. Нужно иметь мужество смотреть в лицо действительности и признать, что мы временно попали в лапы немецкого империализма. Э этими соображениями и руководствовался Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов, решивший сегодня в 3 часа ночи заключить мир на зверских условиях и поручивший совнаркому послать делегацию в Брест, что и сделано сегодня. ЦИК решил, что только при таких условиях можно будет сохранить советскую власть, а пока готовиться и ещё раз готовиться для организации священной войны против немецкого империализма. Мы все полагаем, что ваш народный секретариат должен послать свою делегацию в Брест и там заявить о том, что если авантюра Винниченка не будет поддержана австрогерманцами, народный секретариат не будет возражать против основ договора Старой Киевской рады. Такой шаг с вашей стороны, во-первых, подчеркнул бы идейное и политическое братство советов Юга и Севера. Во-вторых, сохранил бы советскую власть на Украине, что составляет огромный плюс для всей международной революции. Мы бы очень хотели, чтобы вы поняли нас и согласились с нами по этим кардинальным вопросам несчастного мира. Я жду немедленного ответа по двум вопросам. Пришлёте ли вы делегатов сегодня же в Петроград или ещё проще прямо в Брест для совместных переговоров с немцами? Это первое. Второе, Разделяете ли вы наш взгляд о приемлемости Виниченковского договора без Виниченка и его шайки? Жду ответа на эти вопросы для того, чтобы приготовить мандат и организовать вашу поездку в Брест. Нарком Иосиф Сталин. Петроград, 24 февраля 1918 год. Печатается впервые.